Глава шестая. Чувство долга мужчины в отношениях. Хочу рассказать один случай с терапией, который по-особенному отложился у меня в память. После сессии я еще долго обдумывал его, сколько же людей живут, не зная о чувствах друг друга. Мы часто думаем, что плохо только нам, а партнер всегда в порядке, не замечая моменты, когда мы им нужны. Это история о мужчине, жившем в состоянии «должен», о его невидимом грузе вины, усталости и обесценивания, о любви, где один старается, а другой не замечает, воспринимая все как должное, без благодарности. Рассказ болезненный, в нем много моментов недопонимания, но я никого не обвиняю, не встаю на чью-то сторону. Возможно, в каких-то строчках ты узнаешь себя, Если так, то прислушайся к себе. Возможно, все еще можно исправить, ведь все начинается с нас. Андрей. Пётр, добрый день. Проходи. Выбирай, где тебе удобнее — кресло или диван. Пётр, не спеша. Хм, кресло. Мужчина крепкого сложения, с волевыми чертами лица, с чем-то загадочным в облике. Новый пиджак, похожий на классический из советского фильма, выглядит неудобным, ёрзает в кресле, устраиваясь. Пётр робко. Хм, надо, надо что-то говорить. Хм, видно, что Пётр пришел к психологу впервые, и для него сама эта встреча уже стресс. Мужчины приходят тогда, когда сами испробовали уже все методы, но не сумели найти ответ. Андрей с улыбкой. Вы же зачем-то пришли. Виднее вам. Петр заметно нервничает. Да. Точно. Знаете, я впервые у психолога. Андрей. Если комфортнее, давай на ты. Петр. Да, так проще, спасибо. Так вот, впервые. Видимо, время пришло. Повторяются мысли бегают с сумасшедшей скоростью. Страшно начать говорить. Андрей доброжелательно. Я понял. А с чем пришел то Пётр. С душевной болью и тоской. Глаза влажные, сдерживают слезы. Андрей. Давай начнем сначала. Что привело тебя к этому состоянию? Пётр. Я слишком давно живу с ощущением, что постоянно должен что делаю недостаточно. Это должен, и надо стало как-то разрушать нас. Я хотел быть хорошим, стал ненастоящим. А Фальш даже из лучших побуждений оставляет рану. Я пытался говорить один раз, второй, но, но все бесполезно. Меня не слышат или делают вид, что не слышат. А рядом с ней я всегда не тот, не дотягиваю. Не так сказал, не вовремя пришел, неудачно промолчал или преувеличил. Где-то месяц назад мы ехали от ее родителей, на... навещаем ну, их каждые две недели. Они хорошие, особенно мой тесть. Так вот, я за рулем, она в телефоне, едем молча, думаем о своем. Глянул в ее сторону, на экране соцсети одежда, сторис со знакомых. Я сказал, что хочу завтра посмотреть футбол с парнями в баре. Ответа нет. Спрашиваю еще раз. Та же реакция. Через пять минут она, как ни в чем не бывало, «Завтра купи продукты, мои друзья в гости придут». У нее завтра полно времени. Она не работает, но должен я. Хотя я вообще этих гостей не хочу. Я, я хочу с парнями, смотреть футбол. Понимаешь, меня притяма накрыла». Остановил машину и резко сказал ей, «Всё, я устал. От твоего отношения, от игнорирования, от того, что между нами происходит, я не понимаю, зачем все это». Она посмотрела на меня с тем выражением, как будто ничего особенного и не происходит. «Я хорошо его знаю, использует его, когда хочет прикинуться хорошей или сменить тему. Спрашивает, что-то случилось?» Давно уже все случилось. Я все это время живу в постоянном долге. Ощущение, что я всегда что-то должен. С каждым днем крепнет и растет. Понимаешь? Я делаю не потому, что хочу это сделать для тебя, а потому что надо. Должен быть рядом, успевать, зарабатывать, не уставать, не злиться, не опаздывать. Должен читать твои мысли, предугадывать обиды, покупать, обеспечивать. Чинить, дарить подарки, цветы, идти в ненужный мне ресторан, чтобы тебе было хорошо, смотреть неинтересный фильм, потому что он тебе нравится. При этом каждый мышак, каждое действие, каждое слово ты чудесным образом обесцениваешь. Принес продукты, но ты же мужчина. Починил кран, это же твоя обязанность. Помог с детьми, а кто еще? ты же отец. Заработал, купил что-то, так и надо. Ты что, не мужик? Я должен, должен, должен, на меня никто не спрашивает, хочу ли я все это делать. Невозможно жить в состоянии, где любовь превращается в долг, понимаешь? Да и когда любое «хочу» становится «должен». Это не любовь, в конце концов, это нагрузка. Она отвела глаза, уставившись вдаль. Словно не слушала меня. Я продолжал. «Пойми меня, мне просто обидно. Я что-то делаю, в ответ упрек» что сделано не так, не вовремя, не идеально или вообще тишина. Ты не умеешь говорить спасибо. Может быть, ты так привыкла, но я-то я нет. Я больше не хочу быть функцией. Я человек, который устает, хочет тепла и понимания. Я же не машина, в конце концов. Я хочу быть с тобой не из долга, а из любви. Она молчала, не поворачиваясь ко мне. Я положил голову на руль, закрыл глаза. Посидел еще какое-то время, и тут почувствовал, как внутри что-то треснуло. До боли в ушах, до внутреннего крика. Внешне я не показывал вида, старался быть спокойным, а внутри что-то умирало. Мне кажется, это неправильно. Так не должно быть, если есть любовь. Хотя, может, это и не любовь вовсе. Любовь не убивает ощущением что ты вечно недостаточен, не говорит, обязан, должен, не дотягиваешь, не измеряет, не принижает, не сравнивает. Любовь это же поддержка, когда рядом с тобой любимый человек чувствует, что важен, что все его старания что-то значат. Я всегда считал, что любовь это когда тебе не все равно, как человек чувствует себя рядом, когда слушаешь даже если устал, когда искренне радуешься не только вместе, но и из за другого, когда не переделываешь, а хочешь понять, когда в трудности не беги, а держи руку. Я долго молчал. В голове было столько фраз, а в горле горечь. Посмотрел на нее еще раз, ответа не дождался. Открыл дверь и молча вышел из машины шел вдоль дороги, пиная листву под ногами, глядя на звезды, шел, не оглядываясь, с ощущением, что на этом все кончено. Андрей, я годами ношу в себе чувство вины и долго привык молчать, терпеть, быть удобным. Меня так воспитали, что мужчина должен быть стойким, терпеть, не жаловаться, быть нужным. Но я чувствовал только вечную вину. Помню день, пришел с работы, отработал 12 часов, заехал за продуктами, забрал ее заказы и оплатил, решил важный вопрос со страховкой на ее машину, чтобы завтра она смогла спокойно на ней ездить, и даже купил её любимые конфеты. Дома, не успев раздеться, с порога услышал, «Сколько можно, ты опять ничего не делаешь, вечно тебя приходится просить, как же я от этого устала». Я получил «все равно ничего не делаю». Прилетела за то, что купил продуктов больше, чем надо было, хотя думал это хорошо, чтобы завтра еще раз не ходить. Андрей, и что ты сделал? Что ей ответил? Петр, ничего. Редко что на это отвечал. Чтобы я не сделал, это все равно ничего не стоило». Мне еще потом, что раньше не сделал, вот у других мужья не так, ты обязан. В наших отношениях я никогда не ощущал ни поддержки, ни теплоты, ни благодарности. Только безразличные ожидания. Я — функция. Всегда доступен, все решаю, зарабатываю. Андрей. Петр. Как ты думаешь, возможно, чувство вины было у тебя и раньше? Это началось не с нее, просто с ней оно стало ярче, глубже, заметнее. Ты привык быть сильным, терпеливым, не жаловаться, оберегать, успокаивать и принимать любое ее настроение, быть правильным. Но в этой привычке ты потерял себя, перестал быть собой? Пётр задумчиво. Хм, возможно. Так и есть, иногда я пытался говорить в такие моменты, когда внутри настолько тяжело, что хочется, чтобы тебя просто выслушали, поняли. Однажды, уставший и расстроенный проблемами на работе, сказал, я чувствую, что выгораю. Мне тяжело. Внутри все замерло, я чувствовал себя очень уязвимым, ведь я никогда не жалуюсь. Она смотрела своим любимым удивленным взглядом. Чего ты заныл? А что ты вообще делаешь на работе, чтобы устать? Я даже не буду говорить о том, что почувствовал в этот момент. Это как забраться на гору с надеждой увидеть чудо и быть сброшенным вниз. Я не понимал, как ей объяснить, как донести безразличие. Это очень тяжело. Больно осознавать, что тебя не видят, а лишь используют. Нужен, пока удобен, и не нужен, когда падаешь. Я стал реже возвращаться домой с горящими глазами. Делал не от желания, а из чувства долга и страха, что это снова будет никому не надо. Даже подарки дарил с тревогой вдруг не понравится. Мои действия обесценивались быстрее, чем я успевал их завершить. Чувство долга засело внутри, словно тяжелый якорь зацепившаяся за корягу и дающий двигаться дальше. После той поездки на следующий день она встретила меня с работы, как будто разговора о машине вовсе не было. «Ты купил хлеб?» Я посмотрел ей в глаза и с грустью спросил. «А ты помнишь, когда в последний раз благодарила меня за что-то?» Говорила «спасибо». Я уж и не говорю про «просто так». «Чего?» Я спрашиваю, понимаешь ли ты, что я живой человек? Или для тебя важно только то, что я должен делать? Она посмотрела на меня и просто ушла. Честно говоря, я уже и не ждал ответа. Я понял, что любовь, где ты вечно виноват и должен, это не любовь, это саморазрушение. Я ушел, Забрал вещи, документы, фотографию сына, снял квартиру. Первые дни прошли в спокойствии, никто не смотрел на меня с укором, не говорил, что я что-то должен, не сравнивал. Периодически я просыпался в пустой квартире, лежал и думал, глядя в потолок. А вдруг это и я все испортил? Может, погорячился, надо было потерпеть еще. Чувство вины не ушло, оно словно поменяло форму. Голос в голове твердил — Ты ее подвел, бросил, не справился. Ловил себя на том, что, покупая йогурт с ее любимым вкусом, что беру в руки телефон, написать ли ей, узнать, все ли в порядке. Убирал обратно в карман, понимал, моя забота там уже не нужна. И все же с каждым днем что-то менялось. Я научился спокойно говорить «нет», без объяснений. Перестал извиняться за усталость. Понял, если тебя любят за то, что ты делаешь, а не за то, кто ты есть, — это не любовь, это контракт. Андрей. Хм, интересная формулировка. Петр. Я начал жить заново, без постоянной тревоги, что опять не так. Возвращалась легкость в мыслях, голосе, взгляде. Главное, перестал чувствовать себя виноватым за то, что выбрал себя. Я достоин тепла и простого спасибо. Пётр, через несколько недель выглядит увереннее, спокойнее и счастливее. Андрей, помнишь, после того, как я ушел, я все винил себя? А вдруг она права? Может, благодарность — это роскошь, и не говорить спасибо — это нормально. Я сидел один в съемной квартире, ел простую еду, не делал тысячи мелочей в день для кого-то. Впервые за годы жил только для себя. Сначала было очень непривычно. Никто не нуждался во мне каждую секунду, не звонил, не ждал, не критиковал. Никто не говорил спасибо, но... но ведь и не обесценивал. Я стал замечать простые вещи. Можно пойти гулять, не отчитываясь, читать или смотреть кино до ночи, просто отдохнуть, не чувствуя себя ленивым. Постепенно чувство вины ослабевало, и я начал понимать, что это была не вина, а привычка быть нужным через жертву. Ты был прав. Чувство было раньше, а она его просто усилила. Андрей. Пётр, тебе не нужно заслуживать благодарность. Ты достоин ее уже потому, что ты есть. Живёшь, стараешься и обладаешь способностью любить. Пётр. Голос дрожит, глаза влажные. Не нужно заслуживать? Правда? Андрей. Не нужно. Пётр. Позже немного растерянно, но с нотками восторга. Осенью случайно встретил женщину. Вообще я отношусь к мужчинам, которые после разрыва не ищут новых встреч, не стремятся к новым отношениям. Просто приятно разговор, кофе, смех, прогулка. Когда мы выходили из ресторана, я подал ей пальто. Она обернулась, нежно так улыбалась. «Спасибо! Мне так приятно! Вижу, как ты заботишься!» Эти слова ударили мне в грудь сильнее всех прошлых обесцениваний из прошлого. Я почувствовал — вот оно, простое, живое, настоящее. Я был в ступоре, долго молчал, не зная, как реагировать. Я настолько отвык чувствовать благодарность, что мне стало даже неловко. Увидел искренность и просто остолбенел. С того момента, благодаря ей, я учусь принимать «спасибо», не отнекиваясь, не говоря «да пустяки» или «да не за что». Стараюсь реагировать правильно, просто улыбаться и говорить в ответ «спасибо, что заметил, для меня это ценно». Я не стал другим человеком, я просто наконец-то стал собой. Вернул себя себе. Я снова могу любить, сначала сам, а потом и принимать любовь. Утром сварил ей кофе, не потому что должен, а потому что захотел. Впервые за долгое время. Зайдя в комнату, увидел, как она нежно спит и не стал ее будить. Поправил одеяло и поставил чашку кофе на тумбочку подумал что когда она проснется он будет еще теплым ушел тихо на цыпочках чтобы не разбудить вечером она сказала спасибо тебе за утренний кофе это было волшебно проснуться и ощутить приятный кофейный аромат я тут подумала петя ты только пойми меня правильно мне немного боязно не хочу обещать тебе, что буду идеальной, но могу пообещать тебе учиться быть рядом не через требования, а через благодарность. Не обесценивать, а замечать, не игнорировать, а благодарить. Я немного помолчал, улыбнулся. Потом взял ее ладони и, прижав к груди, с нежностью заглянул ей в глаза и произнес. «Знаешь, мне этого достаточно». Так началась новая глава их жизни, где каждый видит другого, где искренне благодарят и поддерживают. Он учился говорить, а не молчать. Она — слушать и поддерживать. Когда он приносил цветы, она говорила «Спасибо, я почувствовал себя важной». А не «Зачем ты потратился?» Или «Что, других цветов не было?» Когда он уставал, она гладила его по плечу или просто обнимала. «Иди отдохни. Я ряд. В этих простых фразах выросла новое «мы». Они старались друг для друга не потому, что должны, а потому, что хотели. Они ценили и берегли себя как пару. В длительных отношениях часто происходит подмена с «я хочу для тебя» на «ты должен мне». Но отношения — это не рабство. Когда вы решаете быть вместе, ваше желание формирует счастье. Со временем подмена начинает медленно убивать отношения. Чувство долга и обязательства есть у обоих, у женщины тоже. Когда мы замыкаемся на выполнении функций и при этом не чувствуем состояние любви, которое было в самом начале отношений, виноваты оба человека. Но исправить это могут оба поняв неданности в том, что вы вместе. Дети, ипотека, кредиты не смогут сдержать союз. Рано или поздно победит мне плохо. Фокусируйтесь на том, чтобы каждый из вас жил из состояния «я хочу быть с тобой», «я хочу делать для тебя». Это чувство нужно оберегать и ценить.